На сей раз преподаватель смолчал, и магистр чуть заметно кивнул, принимая его решение. Дальше прозвучало. "Дара, предоставь мне копию событий в аудитории профессора Седра». Я замерла. Сам преподаватель побелел, а возрожденный дух смерти каким-то немыслимым образом, подчиненный лордом Тьером, над нашими головами произнес. «Да, господин». В следующую секунду над столом директора появилось миниатюрное изображение аудитории. Все мы за партами, профессор у доски. И это не было кристаллом или пространственным окном, это действительно была запись. Немыслимо, пробормотал профессор Седер. Вы внедрили запрещенную систему наблюдения. Легкая усмешка скользнула по губам магистра Тьера и последовал совершенно спокойный ответ. Профессор Седер. Я не вхожу в число тех личностей, которые безответственно относятся к порученной им должности. И, направляя меня в Академию проклятий, его темнейшество, несомненно, знал, чем ему это грозит. Естественно, я не собираюсь терпеть в своем учебном заведении ложь, предвзятое отношение к адептам и нарушение дисциплины. И после данного фактически признания в том, что еще немало запрещенного произойдет в дальнейшем, директор сосредоточился на картинке. Мой вызов к доске, мой позор во время ответа, ответ Ригры, мое выступление и приказ профессора Седра. Затем взмах указательным пальцем, и изображение исчезло. Тяжелый взгляд магистратьера заставил преподавателя вжаться в спинку стула и испуганно моргать, не в силах, видимо, совладать с эмоциями. И «Я...» Ледяным тоном начал директор. «Не увидел состава преступления в поступке адепт Кириаты. Также я не увидел нарушений, достаточных для столь весомого наказания. Мне стоит ждать ваших оправданий? Или вы уже усвоили, что оправдания бессмысленны?» Профессор глухо ответил. «Усвоил». «Замечательно», — не скрывая иронии, произнес лорд-директор. В таком случае ступайте к леди Миттес и сделайте двадцать отжиманий. Исполнять? Я торопела. Профессор Седр возмущенно подскочил со стула и попытался это самое возмущение высказать. Лорд-директор, по какому праву? Насмешливая улыбка чуть исказила уверенный рот магистра и преподавателю молк, но тут же нашел еще слова в защиту собственной персоны от немыслимого наказания. «Должен вам напомнить, лорд-директор, что Академия Проклятий — это гражданское заведение и...» С сегодняшнего дня нет!» — невозмутимо произнес магистр. И так как у профессора явно больше слов не было, лорд Ер продолжил. «Указом его темнейшества, датированным днем сегодняшним, Академия Проклятий отныне значится как военно-учебное заведение, со всеми из этого вытекающими». С этого дня адептам Академии назначается стипендия, также вводятся военно-спортивные нормативы, базовая боевая подготовка, более того, внедряется система защиты для каждого адепта и преподавателя и, соответственно, накладывается печать а не разглашение. Профессор потрясенно опустился обратно на стул, в ужасе глядя на магистра. Магистр кивнул и завершил. «Я осознаю, что вы сейчас...» Не в той физической форме, чтобы достойно выполнить наказание. Однако уверяю, что уже через месяц 20 отжиманий будут вам по силам. Несчастный Седр медленно поднялся, повернулся и уже хотел было уйти, как вернулся к столу, склонил голову, затем выпрямился и отрапортовал. «Разрешите идти?» Это было сказано с тщательно прикрытой издевкой. Магистр чуть поморщился едва сдержал усмешку, хотя губы его дрогнули, и, глядя в глаза потрясенного новой информацией профессора, нехотя произнес «Мы не в армии и не в казарме». Седр, казалось, хотел что-то добавить, и тут Тьер его добил. «Вы обязаны обращаться ко мне не иначе, как разрешите идти, лорд-директор!» Профессор моргнул и неожиданно спросил «Нас ожидают кадровые перестановки?» Нет. На сей раз магистр Тьер позволил себе улыбнуться. Тех, кем я был недоволен, уже уволили. Не терплю взяточников. Костяк преподавательского состава остается без изменений. Добавятся как новые предметы, так и новые учителя и мастера. Мы с профессором переглянулись, неожиданно ища поддержки в глазах друг друга. Затем бледный и даже чуть дрожащий Седр хрипло произнес. Но... Это дополнительные часы занятий и... Сократим! Несколько резко ответил лортьер. Маниакальная зубрежка не идеальна в качестве главного метода обучения. Но эта тема для отдельного разговора. И вести его буду не я. А кто? Рискнул спросить профессор. Лорд Эллахар! На губах магистра промелькнула неожиданно веселая усмешка. Если бы грянул гром... Наверное, я перепугалась бы меньше, а профессор так вообще пошатнулся, затем, чуть поддавшись вперед, прошептал побелевшими губами. «Директор Университета Искусства Смерти?» «Именно», — приспокойно пояснил лортьер, — «великолепный специалист, бессменный глава одного из ведущих учебных заведений империи, руководитель моего научного проекта, мой друг и наставник». «Еще вопросы?» Н «Нет, Седрсник. Разрешите идти, лорд-директор?» «Разрешаю». Лорд-тьер загадочно улыбался, глядя, как преподаватель выходит, осторожно закрывая дверь, а после не слышно его шагов. Подслушивал. Но тут же послышался голосок леди Митас, и некоторым пришлось уйти на собственную лекцию. И только тогда, неуловимо быстро, магистр повернулся ко мне». А я все думала, эта идея к нему до проклятия пришла или после? Судя по всему, до. Хотя мне уже очень интересно, чем я вообще его прокляла? «Мне хотелось бы обратить внимание на один момент», – произнес лорд-директор. Затем вновь воссоздал изображение аудитории, и я услышала свой собственный голос. «А можно просто допросить супруга убитой, и тогда вполне возможно выяснится, что проклятие его – рук дела. И таким образом он просто пытался отвести подозрение от себя. Либо имеет место длительный конфликт, и клерк, скромный, стеснительный и исполнительный на работе, дома превращается в домашнего тирана, измывающегося над женой и детьми. Или вы осознаете, насколько правы. Проницательный взгляд черных глаз был направлен на меня. Но так как я продолжала молчать, Магистр продолжил, и в то же время, адепт-кариаты, вы осознаете, насколько этим эмоциональным высказыванием раскрыли собственное прошлое? Теперь я вздрогнула снова, уже испуганно глядя на лорда, а он продолжил. Кто, адепт-кариаты, поступил подобным образом? Ответьте, иной расправда даже раскрытая через много лет, позволяет решить многие проблемы. И почему-то я даже встала и как-то глухо произнесла. «Это не моя тайна!» Это было завораживающее зрелище. Черный взгляд остался все столь же проницательным, но на губах лорда-директора заиграла очень лукавая улыбка и тоном, которого я менее всего ожидала, магистр произнес. «Ваша, адепт Кариаты, это ваша тайна, и я ее обязательно разгадаю!» Мне вдруг очень нехорошо стало, потому что тайна действительно была не моя. Участие в сокрытии убийства мое, но я об этом не жалела совершенно. Та мразь жизни не заслуживала, а тайна, тайна, не моя она. — Это не моя тайна, — слабеющим голосом проговорила я. — Правда, не моя. Мой отец прекрасный человек, и в нашей семье пусть жили не богато, но дружно и счастливо. Лорд откинулся в кресле, Сложил руки на груди и задал невероятный вопрос. Почему же тогда ваша дружная и любящая вас же семья не соизволила навестить любимую дочь за все четыре года обучения? Да потому что у них нет на подобное путешествие денег. Но куда там великим и могущественным лордам до проблем бедной семьи? Скинув подбородок, я честно призналась. Матушка не нездорова. Отец беспокоится о ее здоровье, а мне нетрудно на каникулы приезжать домой. На лице магистра царило какое-то удовлетворенно довольное выражение. Затем мне кивнули и в очередной раз удивили. Что ж, мне импонирует ваша гордость, но искренне жаль, что о чувстве собственного достоинства вы вспоминаете крайне редко. Ступайте, адепткариаты, у вас лекция. Молча развернувшись, я направилась к двери, но меня остановил еще один неожиданный вопрос. «За что вас так ненавидит профессор Седер?» Обернувшись к лорду-директору, недоуменно пожала плечами, потому что ответ мне действительно был неизвестен. «Странно!» – задумчиво произнес магистр, затем повысив голос. дара Возрожденный дух смерти, один из двенадцати приближенных темного престола, возник перед столом лорда-директора, в образе темной эльфийки, разве что ушки были едва заметны, и язвительно произнес. «Адепт кариаты слишком любит хранить чужие тайны!» «Например?» — с живым интересом вопросил магистр. Возрожденная глянула на меня, затем все так же, меня разглядывая, с намеком произнесла. «Когда-то у профессора Седра была жена, и я вспомнила. Да, жена была, одна из студенток академии, Они поженились, когда девушка была на третьем курсе, а я на первом. А потом как-то размытой картинкой всплыло воспоминание об увиденном однажды. Адептка Ирдас на руках у какого-то заезжего мага. Кажется, их столик обслуживала даже не я, а Сэл. А спустя какое-то время адептка сбежала в неизвестном направлении, оставив безутешного профессора. И вся история. «Ну, была жена». Я вновь пожала плечами. Потом их брак закончился. Я тут при чем?» Лорд-директор посмотрел на возрожденную, та на меня, потом на него, потом тоже плечами пожала и высказалась. «Жители приграничия отличаются некоторой наивностью, господин Тьер. Адептка действительно не осознает, что именно ее профессор обвинил в крушении собственного брака, посчитав, что Риате обязана была уведомить его об изменах жены». И пока я стояла в оцепенении, глядя на духа смерти, лорд-директор махнул рукой, и Эдара растворилась в пространстве. Мне же было сказано. «Идите, адепт Кориаты». Но я стояла, чуть нервно растирая шею, чуть оттягивая край ворота рубашки, и все пыталась понять, в чем я перед Цедром виновата, но как-то не понималась. И вдруг громовое «Прекратите немедленно!» Я вздрогнула, «А он как заорет на меня?» «Вон!» Я испуганно взглянула на магистра и едва не заорала от ужаса. На меня смотрела сама бездна, черными, полными голода глазами.